Глава 17. В каюте же Камерон поджидал следующие желающие провести воспитательную беседу. Вик, завидев ее на пороге, подскочила с кровати, другой мебели, пригодной для сидения в помещении, не было, и бросилась к ней обниматься. «Дура ты неумная, что же сразу не сказала?» Пробормотала пилот в макушку Ками. Шатенка была выше нее на полголовы, так что лицом девушка уткнулась точно в нагрудные нашивки. Те кололись, поэтому Камерон быстро вывернулась. Да и не привыкла она к обнимашкам. Вик, будто не заметив неловкости, ухватила ее за руки и подтащила к кровати чуть ли не силой, заставив сесть рядом. Предложение все еще в силе, если что. «Какое предложение?» Пролепетала девушка, безуспешно пытаясь отобрать свои запястья, но Вик держала крепко. «Фиктивного брака с доком, разумеется», — усмехнулась пилот. Знаю я эти дикие порядки на вашей станции. Теперь мне наконец-то стало понятно, почему ты сбежала. Смелая же, вряд ли побоялась служить. А Джерри у меня еще получит за брехню. Он не врал. Просто не раскрывал врачебную тайну. Встала Камерон на защиту медика. Тебе очень повезло с друзьями. Девушка не испытывала зависти. Ей вполне хватало теплого отношения со стороны таких замечательных мужчин. Но это не мешало оценивать недостижимо близкие отношения внутри команды и желать себе чего-то подобного. «Знаю, хоть они иногда и ведут себя, как последние идиоты», — беззлобно буркнула Вик с нескрываемой нежностью. Ясно было, что какими бы глупостями ни отличались ее сослуживцы, она всегда будет на их стороне. Тогда, раз не хочешь замуж, предлагаю должность младшей сестры. Имею в виду, такими предложениями не разбрасываются. И не собиралась. Камерон неверяще уставилась на сурового пилота. Это и есть то самое отношение, которого она опасалась. Кажется, если что-то и поменялось, то только в лучшую сторону. Я была бы счастлива, если бы у меня была такая сестра, как ты. «И два брата-идиота, не забудь!» Подняла Вик палец к потолку, и обе расхохотались. «У меня никогда не было сестры, да и братьев тоже», отсмеявшись, призналась Ками. «Не уверена, что знаю, как себя положено вести в таком случае». «Просто делай все то же самое, что и раньше, только имею в виду». Вик строго на нее посмотрела, и девушка невольно напряглась. «Вот и здесь ее ждут подводные камни». Ничего не дается так уж просто. Тебе придется ходить со мной по магазинам. А еще мы на Атене обязательно тебя пострижем. И не вздумай возражать. Не буду, замотала головой Камерон. Если это самое страшное, что ей грозит, то, пожалуй, стоило бы раньше признаться. Наивная она никогда раньше не ходила по магазинам, тем более в компании миссис Энсо. Устроив голову на коленях новой старой подруги, Ками рассеянно слушала в полуха несложную мелодию колыбельной, постепенно проваливаясь в дрему. Нежные, хоть и крепкие руки, ласково перебирали волосы Ками, навевая то и воспоминания о полузабытой материнской заботе. — Девочки, вы молодцы, что поболтали, но нам из потока выходить через полтора часа? — раздался внезапно в ее голове голос Мерлин. И звучал он несколько сварливо, у камер он даже мелькнула мысль, не ревнует ли искин случаем. «Я все равно буду с тобой проводить много времени. Как раз на стоянке потренируемся», — поспешила утешить компьютер девушка, провожая Вик Крупки. Сама она собиралась еще немного побродить по кораблю, возможно, съесть что-нибудь сладкое для успокоения нервов, отпраздновать, что в этот раз она не сидит за штурвалом. «Не рассчитывай на это!» — буркнула Мерлин уже не так недовольна. «Ты пообещала ей пройтись по магазинам. Значит, раньше, чем через пару дней, я тебя на борту не увижу». «Пара дней?» — воскликнула девушка громче, чем собиралась. Вика обернулась, недоуменно подняв бровь. «Насколько, спрашиваю, затянется наш шопинг?» «Посмотрим». Легкомысленно пожала плечами Шатенко. Смотря, как долго мы задержимся на Атене. Хорошо бы на недельку. Давно я не гуляла по-человечески. Камерон мысленно застонала. Кажется, женская дружба – дело куда более сложное и трудоемкое, чем мужская. Не только Вик готовилась к выходу из-под пространства. Пока пилот щелкала тумблерами и проверяла показатели приборов, Ками, как и собиралась, прошлась потише, посидела немного в зале. Настроения смотреть фильм или разговаривать не было. Да еще и Маркус не давал проходу. За последний час он успел ее основательно достать. Ходил повсюду за камерой хвостом, делал странные двусмысленные комплименты. Девушка и к обычным-то не привыкла, проживя всю жизнь мужчиной. А тут всякие замысловатые, на которые и не знаешь, как реагировать. То ли в морду дать гаечным ключом, то ли покраснить, как пятилетки. Так что, когда капитан позвал его и семью Теку в грузовой отсек, Камерон испытала прилив неимоверного облегчения. Заинтересовавшись, что же они собираются делать, Камя последовала за ними в ангар и с любопытством проследила, как Осборн вытаскивает из ближайшего ящика одеяло. Задумка капитана прояснилась через минуту. Малкольм присел, приподнял одну из расшатанных ребристых плиток пола, а под ней обнаружился рычаг. Схрон был так хорошо замаскирован, что пока не сработал механизм и плиты не разошлись, и заподозрить бы не смогла, что под ангаром есть еще комната. Хотя комнатой тайник можно было назвать с натяжкой. Коробка полтора метра в высоту и два на два по площади. «Особо высоким гостям придется всю посадку сидеть, а то и лежать», с несвойственным ей злорадством отметила Ками. Очень уж ее раздражал Маркус. «Вам придется на время посадки побыть здесь». Капитан приоткрыл люк пошире. «Помещение изолировано от сканирования. Вас здесь никто не найдет, но лучше несколько часов не шуметь и стараться не двигаться». На центральной станции Атены. Все корабли в обязательном порядке подвергались доскональному осмотру. В том числе пересчитывали пассажиров, чтобы не плодить нелегальных мигрантов. Каждый борт сканировали на предмет вирусов и запрещенных веществ. Потом по нему проходила комиссия из отряда вооруженных контролеров и проверяла документы команды и пассажиров. А у них на борту не только три зайца без документов. Раз уж Маркус решил сделать вид, что они погибли, Пользоваться их настоящими удостоверениями было бы последней глупостью. А новые изготовить не так-то просто, тут специалист нужен. Где-то еще и нано-боты бродят неучтенные. Их, понятное дело, никто не видел, но раз Айрин утверждала, что они наверняка есть, смысла спорить и что-то доказывать не было. Все равно стандартные сканеры, рассчитанные на чуму и оспу, их вряд ли уловят. А наверняка разнесли, что могли, приложив руку к распространению вируса куда хуже, чем все биологическое оружие вместе взятое. «Как только мы выйдем из потока, нас накроет сканирующий луч таможенной службы», продолжал пояснять Малкольм. В основном он обращался к Юшику, Маркус и так был в курсе, а Айрин сонно зевала и почти не смотрела по сторонам. Переизбыток адреналина и стресса сказывался на ребенке, и ее организм вовсю требовал отдыха и перезагрузки. «Нас на борту по документам четверо. Камера на приборах не видна, потому что она во время полета является частью компьютера». Маркус бросил на Ками острый, полный любопытства взгляд, но промолчал. Наверное, про штекер ему не рассказывали. И хорошо. Не хватало только еще большего интереса с его стороны. И так уже бродит за ней, как маньяк. «Мы будем спать, скорее всего». Ласково улыбнулась Йошико, глядя на зевающую и трущую глазки дочь. «Постараемся не шуметь и дышать через раз». «Дышите свободно, кислородная подача в схроне работает нормально, проблем быть не должно», — поспешил заверить ее капитан. Маркус, как и положено джентльмену, первым залез в люк, проверил, все ли в порядке, разложил одеяло, протянутое ему Малкольмом, и подал руку Юшика. Та сначала передала ему полуспящую дочь, а потом спустилась сама, устроившись рядом с Арин и практически укрыв ее собственным телом. Теперь, когда от их семьи осталось только двое, они будут беречь друг друга с особым усердием. Главное, чтобы до фанатизма не дошло. Камерон мельком глянула, как капитан задвигает на место тяжеленную плиту и предложила. «Помочь?» Тот помотал головой. «Нормально», — пропыхтел Мелл, убедившись, что стыки сошлись и щелей не видно. «Пошли, пора в рубку». Камерон поспешила за ним, уже без особого пиетета, думая о предстоящем выходе из потока. Испробовав на себе его обманчивые чары, оборачивавшиеся головной болью и тошнотой, она поубавила восхищение таинственным явлением. Впрочем, это не уменьшило ее желание изучить потоки как следует. Люди пользовались ими, не особо четко представляя, как именно те функционируют. Попытки воссоздать подобные трассы искусственно ни к чему не привели. И тем не менее многие исследователи утверждали, что подпространственные течение – дело рук какой-то древней цивилизации. То есть были созданы, а не появились самостоятельно. А значит принцип можно воспроизвести. Только вот как? Луч сканера, камерон, связанная с кораблем пуповиной кабеля, ощутила почти физическим прикосновением. Приятного в нем было мало. Любопытствующий щуп пробежался по всем закоулкам тише, пересчитал бьющиеся сердца в своей досягаемости и вынужденно отступился, не найдя нарушений. Неприятные минуты им доставили таможенники, зачем-то явившиеся на проверку лично. Хорошо, хоть дальше ангары не пошли. а то объяснить им распростертое в кресле пилота тело Ками было бы проблематично. Таможенная станция висела в космосе за орбитой крупной голубовато-зеленой планеты, испещренной точками городов. Атена не подходила под определение курорта, будучи практически полностью отдана под офисы, представительства и посольства. Являясь административным центром нескольких окраинных парсеков, планета принимала ежедневно более тысячи кораблей и корабликов, и пускать их всех сразу на поверхность было бы бесконтрольным безумием. Поэтому сначала все новоприбывшие проверялись, им выдавался временный допуск, который аннулировался с отлётом, и каждый раз приходилось проходить процедуру заново. Разрешение Тиши означало всего лишь, что ей разрешён вход на территорию как Айкумена, так и Федерации, но все местные контроли корабль проходил в общем порядке. Малкольм встретил таможенников лично, Широким жестом пригласил внутрь и предложил перетряхнуть все коробки и ящики. Но только так, чтобы получатели этого потом не заметили. Служащие предложением воспользовались буквально. Все контейнеры были перещупаны, осмотрены и чуть ли не обнюханы. Камера, наблюдавшая за происходящим сквозь камеры Мэрилин, тихо порадовалась, что все приобретения сверхописи они успели вовремя сбыть. Ничего опасного или запрещенного не найдя, Таможеньки слегка расстроились и покинули корабль уже не в таком приподнятом настроении. «Их кто-то навел?» — поинтересовалась Камео Искина. «Нет, они всегда так», — беззаботно отозвалась Мэролин. «Рассчитывают на новичков и дурачков. Кто помоложе и понеопытнее, сразу предлагают взятку, а они не стесняются — берут. Потом опечатывают корабль и проводят полный обыск. чуть ли не по винтику разносят. «Умно», — протянула Ками. Повезло, что капитан с этими хитростями знаком и ничего предлагать не стал, как самый законопослушный из законопослушных торговцев. Получив разрешение на посадку на планете, Вик отстыковала корабль и по плавной дуге повела его к поверхности. Ощущения от входа в атмосферу оказались куда многограннее погружения в поток хотя бы навалившейся внезапно многократной силой тяжести. «В том убежище хоть есть привязные ремни?» — процедила она сквозь зубы. Ее услышала и отозвалась только Мерлин, Остальные были заняты собственными проблемами. «Есть. И, насколько могу судить, они застегнуты», — успокоила девушку Искин. Та прикрыла благодарно глаза, на кивок не было сил. Так крепко ее прижало к поверхности кресла. Жаль было Айрин, кажется, поспать ей так и не удастся толком. Поврежденный в стычке с пиратами двигатель создал немало проблем при посадке. Вик ругалась такими словами, что Мэрилин в восторге включила запись, чтобы ничего не пропустить. Покачиваясь, как пьяный шмель, на посадку в космопорт они зашли с третьей попытки когда лично Каме хотелось уже только отключиться и не чувствовать вообще ничего. Наконец чудом не пострадавшие в их приключениях распорки выпрямились и уткнулись в прогретое вечерним солнцем бетонное плато. Тишу стало просела, почти касаясь узким дном земли, и открыла трап, готовая принять соединительный коридор. «Все!» – выдохнула Вик, стаскивая шлем и массируя виски и покрасневшие воспаленные глаза. «Неделю отпуска. Или ты нам больше не командир?» «Прошу без шантажа». Буркнул капитан, хрустя шеей с таким остервенением, что Ками испугалась, как бы он себе что-то там не свернул совсем. «Будет тебе неделя, но не больше». Мне писал Редж, у него какой-то срочный заказ. «Так что дня три-четыре, думаю, потянуть смогу, а дальше извини». «Ну, хоть что-то». С облегчением выдохнула Вик. Похоже, она даже на такую малость не рассчитывала. На экранах появились одно за другим помещения космопорта. Длинный пустой коридор, очевидно, ведущий к ним на корабль. Огромный зал ожидания, где вяло бродили одинокие путешественники, ожидающие попутный рейс, и деловито бегали местные служащие. Лестницы и переходы. «Контроль еще будет?» Вяло поинтересовалась Ками, приподнимаясь из кресла. Достать штекер оказалось практически непосильной задачей. Руки не слушались, а деревенев еще хуже, чем когда она преодолела двадцать уровней ступенек подряд. «Или можно выпускать пассажиров?» «Надеюсь, с ними все в порядке», — буркнул капитан и пошел открывать потайной люк. Прозвучало утверждение как-то не особо уверенно, Так что Ками, обеспокоившись, собрала себя в кучу и побрела на негнущихся ногах следом.